Слава Богу! Так лучше! Антипова медленно перекрестилась. Какое поразительное, свыше неспосланное стечение обстоятельств! Вы позволите мне еще раз вернуться к этому и расспросить вас обо всех частностях? Здесь дорога мне каждая мелочь, а сейчас я не в состоянии, не правда ли? Я слишком взволнованна. Я немного помолчу, передохну, соберусь с мыслями. Не правда ли? — О, конечно, конечно, пожалуйста. Не правда ли? — Разумеется. — Ах, ведь я чуть не забыла. Вы просите, чтобы после кремации я не уходила. Хорошо, обещаю, я не исчезну. Я вернусь с вами на эту квартиру и останусь, где вы мне укажете и сколько потребуется. Займемся просмотром, «Юрочкиных рукописей. Я помогу вам. Я правда, может быть, буду вам полезна. Это мне будет таким утешением. Я кровью сердца, каждой жилкою чувствую все повороты его почерка. Затем ведь и у меня есть к вам дело. Вы мне понадобитесь, не правда ли? Вы, кажется, юрист, или, во всяком случае, хороший знаток существующих порядков» прежних и нынешних. Кроме того, как важно знать, в какое учреждение надо обращаться за какую справку. Не все в этом разбираются, не правда ли? Мне потребуется ваш совет по одному страшному, гнетущему поводу. Речь об одном ребенке. Но это после. После возвращения из крематория. Всю жизнь мне приходится кого-нибудь разыскивать, не правда ли? Скажите. Если бы в каком-нибудь воображаемом случае было необходимо отыскание детских следов, следов, сданного в чужие руки на воспитание ребенка, есть ли какой-нибудь общий всесоюзный архив существующих детских домов и делалось ли, предпринималось ли государственная перепись или регистрация беспризорных? Но не отвечайте мне сейчас, умоляю вас, потом, потом». О, как страшно. Страшно. Какая страшная вещь жизнь, не правда ли? Я не знаю, как будет дальше, когда приедет моя дочь, но пока я могу побыть на этой квартире. У Катюши открылись замечательные способности, частью драматические, а с другой стороны и музыкальные. Она чудесно всех копирует, и поет по слуху целые партии из опер «Удивительный ребенок». Не правда ли? Я хочу отдать ее на приготовительные, начальные курсы театрального училища или консерватории, куда примут, и определить в интернат. Я для того и приехала, пока мест без нее, чтобы все наладить, а потом я уеду. Разве все расскажешь, не правда ли? Но об этом после. А сейчас я... Пережду, когда уляжется волнение, помолчу, соберусь с мыслями, попробую отогнать страхи. Кроме того, мы чудовищно задержали Юриных близких в коридоре. Мне два раза почудилось, что в дверь стучали. И там какое-то движение, шум. Наверное, приехали из похоронной организации. Пока я посижу и подумаю, Растворите двери и впустите публику. Пора, не правда ли? Постойте, постойте. Надо скамеечку под гроб, а то до Юрочки не дотянуться. Я на цыпочках пробовала, очень трудно. Это ведь понадобится Марине Маркеловне и детям, и, кроме того, требуется обрядом. И целуйте меня последним целованием. О, не могу, не могу! Как больно, не правда ли? Сейчас я всех впущу, но раньше вот что. Вы сказали столько загадочного и подняли столько вопросов, видимо, мучающих вас, что я затрудняюсь ответом. Одно хочу, чтобы вы знали. Охотно, от всей души, предлагаю вам во всем, что вас заботит, свою помощь. И помните... Никогда, ни в каких случаях не надо отчаиваться, надеяться и действовать наша обязанность в несчастье, бездеятельное отчаяние, забвение и нарушение долга.